Глава 52. Возвращение к началу. В комнату вошел Ян, широкоплечий, с суровым, загоревшим лицом, на котором осталось множество шрамов. Некоторые, как я знал, он получил в битве с отцом за право главенства в стае, другие – защищая дом. Ян – один из лучших воинов. Я даже рад, что мне не надо драться с ним за первенство. «Конечно!» «Что у тебя?» Оборотень втянул носом в воздух, проверяя, нет ли здесь еще кого-то. Почуяв духи мамы, он поморщился, но скрыл эмоцию, словно его нюх потревожил слишком резкий запах, а не личное отношение. «Я не знаю никого принципиальнее, поступок мамы он не простит никогда». И все же на миг зрачки матерого волка расширились. «Старших волков влекло к моей матери» но в Яна всегда проигрывало неприязнь за предательство. «Я по поводу нашего дела», – он протянул конверт. Вынюхивал, бегал по следу, но ничего толкового не нашел. Единственная странность – старшие львы не садились за руль, со слов свидетелей. Судмет-экспертиза заключила «наркотик в крови есть» но также определила, что укол водился под неудобным самостоятельного принятия углом. «То есть его вели насильно?» «Не обязательно. Это означает лишь то, что кто-то помог». Ян помолчал. «По поводу Дмитрия?» «Глухо. Нашел стрелка. Он увидел огонь, разгорающийся в моих глазах, и мотнул сидеющей головой. Радоваться нечему. Нашел я его в морге». Пошел по следу, вышел на квартиру, из полезного нашел винтовку, отнес знакомым баллистикам. Экспертиза показала, что именно из нее убили Дмитрия. Других следов нет, оружие вычищено. Тупик. Он сделал паузу, позволяя мне привыкнуть к мысли. Есть догадка. На этого киллера можно выйти через специальные связи в шоу-бизнесе. В криминале его гастролёром звали. «Значит, у нас ничего», — надежда растворилась, будто дымка от погашей свечи. «Правящая династия нашего мира оборвалась. Отбор все чаще напоминает дурдом. Кому приводить всё это безобразие в порядок, непонятно», — я качнул головой. «Знаешь, Ян, иногда я и сам не верю в существование Муниса и Оборотней. Как мы выжили вообще?» Станешь князем и поймешь, как поддерживать существование нашего мира. Может, и мне закажут гастролера? Сам знаешь, кто из домов связан с шоу-бизнесом, сказал Ян, будто в никуда. Это всего лишь домыслы убийца мертв, а следы остыли. И это жизни не вернет. Я вздохнул и взъерошил волосы. Спасибо, Ян. «Я могу идти или есть еще задание?» «Да. Проследи, чтобы мама не забыла о моей просьбе уехать. Если отец начнет спорить, шли его ко мне». «Истинную пару защищают до последнего, уже сам понимаешь». Ян коротко кивнул и открыл дверь. «Сделаю, что смогу. Хочется верить, что молодая волчица будет более предана стае и своей паре. Ей незачем». Беззвучно выдохнул в пустой комнате. Край сознания напомнил, что я еще не переодевался. Голова прояснилась, зелье окончательно выветрилась, а опьяняющий дурман оборотничьей воды наконец спал. «Так, сперва пойду и приведу себя в порядок. Я плохо помню, как мы ушли от дворца, но прежде чем я буду искать Алину, нужно хоть умыться». Вздохнув, я выбрал рубашку, чистые штаны и тут услышал странные звуки с балкона. Повернулся и был потрясен. Алина пробиралась между прутьев, не пойми, как оказавшись на третьем этаже, и удерживаясь в воздухе. Опомнившись, я бросил вещи на пол и рванул к ней. Сжал запястье, не сильно, но надежно. Как ей вообще в голову это пришло? Впрочем... Алина пробралась бы на балкон и без моей помощи. Поблагодарив усталой улыбкой, высунулась сквозь прутья и махнула вниз. «Максик, спасибо!» «Не за что, олененок! Альфе привет! Поцелуй от меня!» Алина кивнула, а после снова посмотрела на меня. «Тебе привет! Сейчас отдышусь и передам полностью!» Ноги не двигались. На меня вдруг напала такая слабость, что еще немного, и я просто грохнусь». Алина улыбалась, а я не мог поверить, что она здесь. «Но какая адекватная девушка на балкон полезет?» Я был одновременно рад и зол, ведь... А что, если она пришла сказать, мол, «Прости, Марк, я и правда теперь слё, и все. Давай без обид». Но почему тогда речь зашла про поцелуй? На прощание? Нет уж». Пусть себе оставит. Опять же, приди она прощаться, полезла бы на балкон. Признаться честно, я побаивался, что это галлюцинация. Моргну и увижу, что стою полуголым на пустом балконе. Вдруг это мое воображение подкинуло картинку с первого дня, когда Алина нуждалась в помощи и защите куда больше, чем я в ее присутствии. Сейчас все иначе. «Страшно!» «Бинты есть?» Деловито спросила она, взглянув на мое плечо. «Ты, мой волк, и так шикарен. Украшать себя шрамами нет нужды. Особенно накануне завтрашнего трындеца. Извиняюсь за французский, конечно». «Ты правда здесь?» «Я думал ушла». «Не ушла, а меня ушли!» Изобразила она кавычки, а после склонила голову к плечу. Что насчет бинтов? Есть или Макса попросить? Учти, он единственный в моей банде. Не хочу лишний раз подвергать его опасности. Если Милена увидит, его отошлют в страшный дом, куда вы с Лё притащили меня. Не отошлют, это я... По горлу резанула горечь. Для Алины важна семья, а я просто взял и прогнал свою мать». «Ну и что обо мне можно подумать?» «Я попросил маму уехать. Знаю, знаю, я животное и все такое, но иначе никак». Алина взглянула на меня, а после резко зажмурилась. «Мы с тобой говорили о родителях, и я предупреждала, что будет такая реакция». Распахнула глаза и обожгла взглядом. «Ладно, все и так было понятно с самого начала» но давай все же подлечим тебя». Полные ярко очерченные манящие губы изогнулись в неожиданно робкой улыбке. «Любишь ролевые игры? Я буду медь сестра». Я рассмеялся и повел ее в комнату. «Проклятие! Алина шутит, а у меня уши горят. Что она со мной делает?» Иронично. Мама тоже видела сочащуюся кровь рану, но не обратила внимания. Не помру, да, но по этой ситуации понятно, кто действительно обо мне заботится, даже если это из-за обещания. Я вытащил аптечку и протянул. «Прости, сексуального халата у меня нет». «Это ты зря, без него лечение не такое действенное», подмигнула Алина и толкнула меня на кровать. «Но ничего, я что-нибудь придумаю». Здесь определенно стало жарко. В голову полезли не те мысли, и я сразу потянулся к бутылке с водой. «Спокойно. Сейчас нет причин вести себя как озабоченный. К тому же...» «Алина ничего мне не должна. Я перевернул ее жизнь с ног на голову и подверг опасности. А еще едва не изнасиловал. Дважды. Глупо надеяться на стокгольмский синдром. У нас не скорее обратный пример. Еще и про ребенка рассказал». Может, она вообще не хочет детей. Это у нас, оборотней, продолжение рода, смысл жизни. Попросить бы у того мальчишки прощения, но придется снова глотать шаманские настойки. Жаль, что мальчика не будет. Мне бы многому хотелось научить его. Явь показать, в футбол за домом погонять, в шахматы научить или хотя бы вырезать их. Отец облажался с мамой, Но, кажется, я влип еще серьезнее. У него было почти 20 лет счастливой жизни. У меня всего несколько дней. Хотя и это много. Ладно, Алина ничего мне не должна. И так рискует жизнью ради враждебного ей мира. Я не смею требовать большего. Прости, я принёс тебе много неприятностей. О, да. Алина невозмутимо кивнула и, налив на ватный диск антисептик, принялась осторожно обрабатывать рану. «Например, я чуть не посидела, когда ты пропал в лесу. Давай договоримся, когда в следующий раз за нами будет гнаться обезумевший похотливый бегемот-оборотень, и я кричу «Бежим вместе!» «Мы бежим вместе!» «Просто завидую, что я понравился ему больше!» «Немножко», — Алина сузила глаза. «Я, между прочим, ревнивая». «Даже не пытайся сравнивать, я был готов принять удар на себя». «Да уж», Алина укоризненно кивнула на след от его зубов. «Я даже не знаю, как ты руки не лишился в порыве общей страсти». Она улыбнулась, а после мягко погладила меня по щеке. «Больше никогда так не делай. Готова была разворачиваться и сама идти бить этому здоровяку морду. Не забудь в следующий раз надеть кольцо». «Я правда решился шутить на эту тему?» «Так и сил прибавится, и ему больнее будет!» Алина погрустнела. Молча развернула бинт и в полной тишине наложила повязку. Когда же покончила с этим, выдохнула и спросила. «Твоя мама обещала, что расскажет тебе обо мне и лё Она это сделала?» «Вроде того. Не знаю, как я удержал голос». «Что думаешь?» «А что думать?» «Как я могла ожидать от него такого?» «Лёг казался самым милым и спокойным в вашей семье, а потом взял и раздел меня. Еще и чувства приплел. Мама твоя вместо того, чтобы успокоить сынулю, говорит гадости. Что?» «По спине будто плетью хлестнули. Погоди, он сделал это против твоей воли?» «Не знаю, как у оборотней» но у людей, если говоришь отвалит не в моем вкусе», не зажимают тебя на постели, не пытаются раздеть, одновременно предлагая свадьбу лишь потому, что с Альфой точно не светит». Алина фыркнула. Я смотрела в голубые глаза и пытался решить, чего хочу больше. Убить Ле, устроить матери знатный скандал и запретить появляться в Мунисе под страхом смерти лично от меня». Или объявить свадьбу прямо сейчас, чтобы показать, насколько именно ей не светит с Альфой. Отец учил считать до десяти, когда эмоции переполняют. Нужно взглянуть на ситуацию иначе. Очевидно, что подавление для Ле слишком смело. Он огрызается, но действия в них явно ощущалось влияние мамы. Эта женщина заставила даже отца сидеть на задних лапках. Что уж говорить про Лео. Не сомневаюсь, у него полно претензий к младшему, но более успешному брату. Додумать не успел, потому что мысли о счастливом будущем вспыхнули с новой силой. Давай все, связанное с Альфами, будем обсуждать со мной. Знаешь, что мама сказала мне? Что вы поболтали по-женски, и ты призналась, будто без ума от Лео а со мной только из-за обещания. Ну и чтобы наш дом не вырезали. Мол, я должен уступить, не мешать чужому счастью. Классно, да? Без ума я с рождения», – Алина медленно покачала головой, а после вытащила из кармана подаренное кольцо. «А моё счастье – вот». Она надела его на тонкий безымянный палец. «С меня будто тугой ошейник сняли. Тело стало очень легким. «Ты подписала приговор, тебе светит жизнь с Альфой, как минимум до моей смерти, и мне плевать, кто, что и какими словами говорит». Я сел перед ней на ковер. Пальцы подрагивали, когда я дотянулся до руки Алины и прижал тыльную сторону ее ладони к губам. Как вышло, что моя жизнь перевернулась за такой короткий срок? Или она была перевернута, а сейчас встала ровно?» «Если это еще одна галлюцинация, я отказываюсь просыпаться. Столько мыслей. Я много сказать хочу, но кроме «люблю тебя» ничего не могу сообразить». Алина улыбнулась и, невозмутимо устроившись на моих коленях, закинула руку мне за шею. «Как сказал Макс, тогда можешь помяукать, если выть не собираешься». «Сейчас я готов даже мяукать» но вместо этого притянул ее к себе и поцеловал. Алина ответила горячо и сладко. Ее ладонь скользнула вверх по спине, а после пальцы вплелись волосы на затылке, притягивая еще ближе. Внутри поднималась волна жара, но я сдерживал себя. «Сегодня перед обращением лучше не позволять лишнего. У нас еще будет время на воплощение всех мечт. Сперва я должен выиграть».